Глава. Одиннадцатая. На дальневосточных рубежах. 1945-1953 годы. А. Гражданская война в Китае и образование КНР. 1949 год. Хорошо известно, что после окончания Второй мировой войны Острейшим очагом международной напряженности по-прежнему оставался Китай, где после разгрома японских оккупационных войск де-факто было два правительства. Официальный Чунцинский кабинет, который возглавлял лидер Гоминьдана генералиссимус Чан Кайши, и неофициальный Яньаньский кабинет, который возглавлял председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзэдун. Как утверждают ряд историков, Ледовский А.М., Тихвинский С.Л., Мировицкая Р.А., Богатуров А.Д., Лузянин С.Г., изначально, пытаясь укрепить режим Чанкайши, Москва, подписавшая в середине августа 1945 года Советско-Китайский договор о дружбе и союзе, и Вашингтон активно подталкивали Гоминдан и КПК к созданию коалиционного правительства, так как не сразу смогли оценить степень непримиримости двух ключевых политических игроков, между которыми уже давно шло беспрецедентно жесткое противоборство, основанное на двух довольно оригинальных моделях китайского национализма – революционном и консервативно-традиционалистском. Примечание. Ледовский А.М. СССР, США и народная революция в Китае. Москва. 1979 год. Ледовский А.М. Сталин и Чан Кайши. Секретная миссия сына Чан Кайши в Москву. Декабрь 1945, январь 1946 годов. Новая и новейшая история 1996 год, номер 4. Ледовский А.М. Миссия маршала в Китай и советско-китайско-американские отношения Вопросы истории, 2004 год, номер 2 Тихвинский СЛ Путь Китая к объединению и независимости Москва, 1999 год Мировицкая РА Китайская государственность и советская политика в Китае 1941-1945 годы «Москва, 1999 год», «Богатуров, А.Д.», «Великие державы на Тихом океане», «Москва, 1997 год», «Лузианин, С.Г.», «Китай в годы Второй мировой войны», «1939-1945 годы». Конец примечания. Тогда, гипотетически... Существовало аж четыре возможных варианта китайской политики – буферный, просоветский, проамериканский и националистический. И Москва, и Вашингтон изначально тяготели к первому варианту, поскольку, опираясь на печальный опыт Японии, прекрасно понимали, что не смогут целиком включить огромный Китай в сферу своего полного влияния,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 Удалось добиться согласия руководства КПК на столь важный диалог. В августе 1945 года делегация китайских коммунистов во главе с Мао Цзэдуном вместе с американским послом на его служебном самолете прибыла из Янь-Ани в Чунцин, где начался очень тяжелый переговорный процесс, продолжавшийся ровно полтора месяца. От Гоминдана переговоры вели новый министр иностранных дел Ван шицзе Цзэ, Чжан Чжи Чжун, Чжан и Шао Ли от коммунистов два члена ЦК КПК Джоуэн Лай и Ван Жо Фэй, сами Мао Цзэдун и Чан Кайши В переговорах не участвовали, однако лично встречались аж четыре раза. В ходе самих переговоров представители КПК предлагали сохранить их правительство во всех освобожденных районах, неподконтрольных Чунциньскому правительству, и разрешить войскам Народно-освободительной армии Китая, НОАК. Как и раньше, принимать капитуляцию недобитых японских войск. Но представители Центрального правительства твердо настаивали на единстве административного управления, то есть ликвидации так называемых освобожденных районов и подчинении всех вооруженных сил НОАК Центральному командованию Первоначально 10 октября 1945 года удалось добиться компромисса и подписать предварительное соглашение, после чего Мао Цзэдун вернулся в Янь-Ань. Однако в связи с тем, что военные столкновения между коммунистами и гомендановцами так и не прекратились, в конце ноября 1945 года Джоуэн Лай и Ван Жофей покинули Чунцин, а президент Труман неожиданно принял добровольную отставку Патрика Хёрли, который в резкой форме обвинил в провале своей посреднической миссии глав китайского и дальневосточного отделов Госдепа США. Примечание. Остафьев. Интервенция США в Китае 1945-1949 годы, Москва, 1985 год, Тихвинский С.Л. «Путь Китая к объединению и независимости», Москва, 1999 год, Ледовский А.М. «Миссия маршала в Китай и советско-китайско-американские отношения», Вопросы истории, 2004 год, номер второй. Конец примечания. Новая попытка предотвратить гражданскую войну в Китае была предпринята в начале января 1946 года новым спецпредставителем президента США, генералом армии Джорджем Маршалом, но и она не увенчалась успехом. Уже в марте после эвакуации советских войск с территории Маньчжурии и срыва длительных и очень тяжелых переговоров о создании китайского коалиционного правительства в Китае возобновилась широкомасштабная гражданская война. В этой ситуации Чан Кайши попытался договориться с самим Сталиным и еще в декабре 1945 года направил на переговоры в Москву своего старшего сына Дзянь Дзинго, который, по словам тогдашнего заместителя наркома иностранных дел СССР Лазовского СА, как и Чан Кайши пытается маневрировать между США и СССР, так и Дзянь Дзинго хочет, как бывший член ВКПБ, маневрировать между Чан Кайши и нами, Выдавая себя за бескорыстного друга СССР. Примечание. Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Документы и свидетельства участников событий 1937-1952 годы. Москва, 1999 год. Ледовский А.М. Сталин и Чан Кайши.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 Номер третий, конец примечания. Сталин разделял такое мнение и в ответ на заверение Цзян Зинго, что якобы Китай будет всегда выступать с общих позиций с СССР, заявил ему, что до сих пор китайские делегаты всегда выступали против советских. Более того, он напомнил своему визави, что у Гоминьдана два лица. Одно легальное, и другое нелегальное. И нелегальные партийцы на территории Маньчжурии продолжают распространять свои листовки, где содержатся призывы резать русских. Поэтому эти переговоры, естественно, завершились безрезультатно. В мае... Июня 1946 года, получив внушительную финансовую и военно-техническую поддержку от Вашингтона, пять группировок гоминдановских войск под началом Лисяняня, Худзуннаня, Яньсышаня и Фудзои перешли в широкомасштабное наступление в провинциях Хэнань, Шаньдун, Шэнси, и шансы, в результате чего возобновилась полномасштабная гражданская война. Основные части и соединения Ноак оказались не в состоянии противостоять гоминдановцам и отошли в горные районы западного и северного Шаньдуна. А в августе-сентябре Гуминдановские войска начали новое наступление на Шандунском и Шенсийском направлениях, в результате чего к середине марта 1947 года группировка войск нуак пен де была вынуждена отойти на север провинции Шенси, а руководство КПК во главе с мао зе оставило свою столицу город Янь-Ань. Тем временем на территории Манчжури при активной поддержке советских военспецов была сформирована северо-восточная армия «Ноак» под командованием «Линь Бяо», которая в марте 1947 года форсировала Хуанхэ и развернула наступление против гуминдановских войск. Чуть позже, в июне того же 1947 года, Войска Ноак во главе с Лю Бо Ченом также форсировали Хуанхе и, разгромив три гоминдановских дивизии, создали плацдарм на ее южном берегу. Именно эти операции подготовили условия для решительного перелома обстановки на всех фронтах. В сентябре 1948-го январе 1949 -го годов в ходе трех крупнейших операций Ляошенской, Хуайхайской и Пекин-Тянзинской, проведенных силами первой Пен-де-Хуай, второй Лю-Бо-Чен, третий Чен-И, четвертый Линь-Бяо, и северокитайской Нэ Жунджэнь общевойсковых армий было нанесено сокрушительное поражение гуминдановским войскам и взят Пекин. В этой ситуации Чан Кайши передал полномочия президента Китайской республики вице-президенту Ли Чжунджэню, а сам уехал из Нанкина к себе на родину в Джензян, Тем временем Сталин, опасаясь прямого вооруженного вмешательства в этот конфликт американской стороны, порекомендовал, так сказать, руководству КПК возобновить переговоры с Гоминьданом, по итогам которых главком их Северного фронта Фу Цзои подписал с коммунистами Байпинское мирное соглашение. Однако Нанкинское правительство – отказалась парафировать его. В результате, в конце апреля 1949 года, убедившись в полном бессилии гоминдана и абсолютном нежелании Вашингтона поддерживать его прогнивший режим, Ноак возобновила наступление по всему фронту и, форсировав Янзы, в течение мая-августа 1949 года овладела Нанкином, Шанхаем, Синином, Лянчжоу и столицами других ключевых провинций страны. Правительство Ли Чжунженя в срочном порядке было эвакуировано в Чунцин, а победившая КПК 1 октября 1949 года провозгласила в Пекине создание Китайской Народной Республики КНР, первым главой которой стал председатель ЦК КПК Мао Цзэдун, занявший пост председателя Центрального народного правительства КНР. Между тем, относительно недавно, после публикации Ледовским АМ архивных материалов секретной миссии «Микояна АИ в Китай», в январе-феврале 1949 года во всей полноте стала очевидна новая позиция советского руководства в отношении КПК и Гоминдана. Беседы Микояна с Мао Цзэдуном и другими лидерами КПК в Сибайло зримо показали горячее желание Москвы оказать максимальную помощь КПК достижении окончательной победы над Гоминьданом и преобразовании Китая на социалистических началах. Причем, как утверждают сам Ледовский А.М., а также его младшие коллеги Мировицкая Р.А. и Кулик Б.Т., все эти беседы ставят жирный крест на застарелых измышлениях, будто советское руководство стремилось навязывать свою волю КПК, диктовать ей тактику и стратегию революционной борьбы и социально-экономических преобразований. В реальности, несмотря на настойчивое обращение руководства КПК к Сталину за так называемыми указаниями, он неизменно подчеркивал, что ни о каких указаниях не может быть и речи, что КПК целиком и полностью является самостоятельной партией, к которой он относится с глубоким уважением, что он может лишь высказывать свое мнение по тому или иному вопросу, но ни в коей мере не претендует на непременную реализацию своих советов и не будет претензий, если их не примут. Примечание. «Ледовский А.М. СССР и Сталин. В судьбах Китая. Москва. 1999 год. Кулик Б.Т. О книге Ледовского А.М. СССР и Сталин. В судьбах Китая. Новая и новейшая история. 2001 год. Номер 3. Кулик Б.Т. Мировицкая Р.А. К юбилею Ледовского АМ. Новая и новейшая история 2004 год, номер 4. Конец примечания. Не меньшее значение имеют и архивные материалы секретного визита в Москву делегации ЦК КПК во главе с Лю Шаоци в июне-августе 1949 года. До недавнего времени Об этом визите и переговорах Шао Цы со Сталиным тоже было почти ничего неизвестно, за исключением официальной информации о визите какой-то делегации Гао Агана. Между тем, именно в ходе визита Лю Шаоци были заложены основы советско-китайского сотрудничества по всем направлениям закрепленная затем в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР. Речь, в частности, шла о направлении в Китай советских спецов, о помощи в создании Китайского военно-морского и торгового флота и о беспрецедентном решении ЦК ВКПБ, о предоставлении ЦК КПК, партийного кредита в сумме 300 миллионов долларов. Примечание. Ледовский А.М. Визит в Москву делегации Коммунистической партии Китая в июне-августе 1949 года. Проблемы Дальнего Востока, 1996 год, номер 4, дефис 5, Ледовский а м СССР и Сталин в судьбах Китая, Москва, 1999 год, конец примечания. Наконец, в декабре 1949 года, накануне сталинского юбилея, начался знаменитый визит китайской партийно-правительственной делегации во главе с Мао Цзэдуном, который завершился заключением Большого договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и КНР, подписанного в Москве 14 февраля 1950 года министром иностранных дел СССР Вышинским Айя и премьером Государственного административного совета и министром иностранных дел КНР Лю шаоци Надо сказать что вокруг этого визита уже давно сложилось немало разных баек, в том числе самая ходячая из них, что, дескать, Сталин чуть ли не целый месяц мариновал Мао Цзэдуна и не принимал его. Однако на самом деле, как доказал Ледовский А.М., Сталин, а также Маленков Г.М., Молотов В.М., Булганин Н.А. и Вышинский А.Я., Приняли Мао Цзэдуна сразу же в день его прибытия в Москву, поздним вечером 16 декабря 1949 года. Примечание. Ледовский А.М. Переговоры Сталина с Мао Цзэдуном в декабре 1949-феврале 1950-го годов. Новые архивные материалы. «Новая и новейшая история. 1997 год. Номер 1. Дефис 2. Ледовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Москва. 1999 год». «На приеме у Сталина. Тетради, журналы записи лиц, принятых Сталином. 1924-1953 годы. Москва. 2008 год». Конец примечания. Их общение носило теплый и взаимно уважительный характер, и после окончания протокольной части встречи состоялось дружеское обсуждение всего спектра советско-китайских отношений и ряда важных международных проблем. А вечером, 21 декабря, в день 70-летия Сталина, Вождь китайских коммунистов лично присутствовал на торжественном собрании по этому случаю в Большом театре Союза СССР. Как уже было сказано, по итогам этого продолжительного визита был подписан договор о дружбе, союзе и взаимной помощи между СССР и КНР, который до сих пор вызывает дискуссию в научном сообществе, в частности между Ледовским А.М. и Куликом Б.Т. Этот спор в основном касался сравнения двух советско-китайских договоров 1945 и 1950 годов, а также тех побудительных мотивов, по которым Сталин пошел на гораздо большие уступки Мао Цзэдуну, чем Чан Кайши. Ледовский, А.М., без малого 10 лет прослуживший на дипломатическом поприще в Китае, дал такое объяснение этому феномену, чтобы КПК действительно стояла на позициях вечной и нерушимой дружбы с СССР как об этом неоднократно заявляли Мао Цзэдун и другие руководители КПК, Сталин решил в дополнение к помощи оказанной КПК для победы над Гоминьданом преподнести в дар все имущественные и другие права, полученные Российской империей и СССР в Маньчжурии по договорам и соглашениям с Китаем, которые руководителями КПК были признаны вполне равноправными. В частности, речь шла о безвозмездной передаче КНР всех прав по совместному управлению КВЖД и всего ее имущества полном отказе от совместного использования военно-морской базы в Порт-Артуре до 1975 года и выводе оттуда советских войск до конца 1952 года и о передаче в собственность правительству КНР торгового порта в Даляне уже в начале 1951 года. Сам Ледовский А.М. объяснял подобный курс тем, что именно Сталин в своей политике на китайском направлении Превыше всего ценил стратегическую значимость отношений между СССР и КНР. Кроме того, он считал, что КНР, находясь в условиях жесточайшей блокады, созданной США и их союзниками, ниоткуда, кроме как от своего друга СССР, не мог получить жизненно необходимую ему поддержку по восстановлению и развитию экономики, а также обеспечению своей безопасности. Более того, Сталин сознательно, последовательно и твердо придерживался принципа полного равенства между нашими партиями и государствами безоговорочно отвергал формулу деления их на старшего брата и младшего брата хотя эта формула прямо таки навязывалась мааддзедуновским руководством кпк примечание Ледовский а м китайская политика сша и советская дипломатия 1942-1954 годы, Москва, 1985 год, Ледовский А.М. «Переговоры Сталина с Мао Цзэдуном» в декабре 1949-го, феврале 1950-го годов, новые архивные материалы, новая и новейшая история 1997-й год, номер 1 дефис 2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 когда в августе-сентябре 1952 года встречался и лично вел переговоры с главой правительства КНР Джоуэн Лаем в Москве. Примечание. Ледовский А.М. Стенограмма переговоров Сталина с Джоуэн Лаем в августе-сентябре 1952 года Новая и новейшая история 1997 год номер второй «Лидовский А.М. СССР и Сталин в судьбах Китая. Москва, 1999 год. Конец примечания». И несмотря на то, что в то время даже в руководящих кругах бытовало мнение, что экономическое сотрудничество с Китаем невыгодно Москве, что мы направляем туда на льготных условиях во многом даже бесплатно сложное машинное оборудование – бесценную научно-техническую документацию и высококвалифицированные кадры, Сталин и на сей раз, по соображениям так называемой «большой стратегии», пошел навстречу просьбам и пожеланиям руководства КПК, которые ему изложил Джоуэн Лай. Надо сказать, американская администрация расценила новый советско-китайский договор как прямой вызов США, хотя реально он был направлен против Японии, но, как считают целый ряд историков, Тихвинский, С.Л., Богатуров, А.Д., именно тогда начался резкий поворот азиатской политики США от опоры на дружественный «Буферный» в кавычках «Китай» к поиску новых военных союзников и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Примечание. Тихвинский, С.Л. «Путь Китая к объединению и независимости». Москва, 1999 год. Богатуров, А.Д. «Великие державы на Тихом океане». Москва, 1997 год. Конец примечания. Хотя в целом, по оценкам этих же историков, в первые послевоенные годы США и СССР делали ставку на сохранение статус-кво в этом стратегически важном регионе.